Откуда вы родом? спросил Волонской. Здесь, на Нижней улице, родился, отвечал Рыжов. А где воспитывались? Не имел воспитания. У матери рос, а матушка пироги пекла. Учились где-нибудь? У дьячка. Исповедание какого? Христианин. — У вас очень странные поступки. — Не замечаю. — Всякому то кажется странно, что самому не свойственно. Ланской подумал, что это вызывающий дерзкий намек и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил, не держитесь ли вы какой-нибудь секты. — Здесь нет секты. Я в собор хожу. — Исповедуетесь? — Богу при протопопе каюс. Семья у вас есть. Есть жена с сыном. Жалование малое получаете?» Никогда не смеявшийся, Рыжов улыбнулся. Беру, говорит, в месяц десять рублей, а не знаю, как это много или мало. Это немного. Доложите государю, что для лукавого раба это мало. А для верно? Достаточно. Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь, — Рыжов посмотрел и промолчал. Скажите по совести, быть ли это может так? А чего же не может быть? Очень малые средства. Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно. Но зачем же вы не проситесь на другую должность? А кто ж эту занимать станет? Кто-нибудь другой. Разве он лучше меня справит? Теперь Ланской улыбнулся. Квартальный совсем заинтересовал его, не чуждую теплоты душу. Послушайте, — сказал он, — вы чудак, я вас прошу сесть. Рыжов сел визави с надменным. Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо. Но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану. Хорошо. Уважаете ли вы власти? Не уважаю. За что? Ленивый! — Алчный и пред престолом криводушный, — отвечал Рыжов. — Да, вы откровенны. Благодарю. — Вы тоже пророчествуете? — Нет. — А по Библии вывожу, что ясно следует. — Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод? Рыжов отвечал, что может. И сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум». «Что ж тут есть пророчественного о прошлом?» — избывшимся, — спросил Ланской. Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал. Государоня в переписке с Вольтером назвала его вторым златоустом. «За сие несообразные сравнения, жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца». На отлинейном поле против этого места отмечено исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича.